Голова 342. Стихотворение. Подлизываясь, Целень завилел хвостом. «Я величественней!» Ценему потерял дар речи, когда эта огромная фрикаделька с хвостом успела стать величественной. Дракономордый ел больше, чем кто-либо, и ладно бы он уступал в скорости только зелёному быку, так его ещё и пляшивая собака уделала. «Владыка, я тебе разонравился!» Целень повернула морду со слезящимися глазами. «Неужели ты меня больше не любишь?» «Нет». Юноша фыркнул, его брови смягчились. «В конце концов, через несколько месяцев Новый год. разве я могу тебя не любить? Как насчёт того, чтобы я увеличил твой паёк до двух вёдер алого огня в день? Как говорится, больше еды, да больше мяса?» Селин вздрогнул, а Сион ЦР взобралась на его голову. Она осторожно схватила пучок волос на затылке, пытаясь не упасть, и прошептала ему на ухо. «Не ешь больше» а то тебя заряжут на Новый Год. Да знаю я! Просто не могу себя контролировать!» Чуть не рыдая, мягким голосом посетовал зверь. Маленькая нефритовая столица располагалась в небе, далеко от секта Дао. Со скоростью Целиня, чтобы добраться до места назначения, им нужно бежать в течение 10 дней, поэтому Цанимой изготовил кресло-качёлку, закрепил его на широкой спине зверя, а после усадил в него старейшину. Надо сказать, что у жирности Дракономордова всё же было одно преимущество. А именно, тот мог стабильно поддерживать одну скорость, и его не сносило встречным воздушным потоком, так что не стоило беспокоиться, что стареешь на ненароком вывалится. Сёнь сию иногда пила с ним чай, в то время как Цанему всякий раз, когда они пролетали мимо городов, спускался вниз на закупки разного рода духовных трав. В конце концов, ему по-прежнему нужно продолжать её лечение. Девушка тоже не нарушила своё обещание, передав ценному технику Природа 10000 душ Дворца Истинных Небес. Техника Природа 10000 душ заключала в себе суть всех имеющих душу и духов вещей. Метод совершенствования Дворца Истинных Небес Западных Земель отличался от метода совершенствования Средиземья, и их путь немного напоминал таковую у Дао, так как они оба были близки к природе. Тем не менее, секта Дао изучила математические рассуждения Один из дао следует природе, в то время как Дворец Истинных Небес в основном сосредоточился на взаимодействии со всеми вещами, материализуя душу. Техника Дворца Истинных Небес совершенствовала несравнимую сильную мощь взаимодействия, даруя всем вещам душу. Задумавшись на мгновение, Цанему почувствовал, что эта техника больше подходила женщинам. Женские мысли были более дотошными, а восприятие более острое, поэтому они, естественно, в этом превзошли мужчин – По идее, он по этому пути, ему удалось бы добиться некоторых успехов, вот только это не принесло бы ему большой и значимой пользы. Единственное, что было полезно в этой технике – метод создания. Дарование души всем вещам, своего родотворения, создание и по сравнению с семью писаниями создания в великих невестных девольских рукописях, техника природы десяти тысяч душ более прямая, но также более сложная, поэтому из неё однозначно можно извлечь много чего полезного. «Техника Дворца Истинных Небес не похожа на что-то из этой эпохи!» Пока Сюн Сью учил оценимой технике природы 10000 душ, старейшина, тоже внимательно слушая, анализировал то, что слышал. «Дворцовый мастер Сюн, техника твоего дворца кажется немного древней и отличается от техник эпохи императора-основателя. Когда была основана священная земля западных земель?» «Я ничего об этом не знаю». В тот момент, когда я стала дворцовым мастером, семья Юй восстала и захватила власть, так что у меня не было времени, чтобы посмотреть записи моего Дворца Истинных Небес. Но я знаю, что он чрезвычайно древний и уходит корнями к забытому, далёкому прошлому. Однажды я услышала от Найи что наш дворец даже старше всех священных земель Средиземья. Покачев головой, грустно ответила девушка, но уже вскоре приободрилась. «Если бы вы помогли мне вернуть власть над Дворцом Истинных Небес», «Я бы позволила вам прочитать там любые книги, что душе угодно». Старешина зевнул и закрыл глаза, пытаясь уснуть. Сён Сьюэй посмотрела на цениму, но тот уже играл с Сён ЦР. Используя кисть, он нарисовал несколько птиц, которые тут же ожили, начав летать вокруг. Пернатые кружили вокруг маленькой девочки, заставляя тухи хикать без остановки щебетом и гривостью. Сён Сьюэй вздохнула и больше ничего не сказала. Было очевидно, что от Санему и Сталишна не собирались помогать ей вернуть власть. Поход во Дворец Истинных Небес был хлопотным делом. К тому же она не могла ничего предложить им взамен, вот они не проявили никакой заинтересованности. Единственный оставшийся для меня метод — занять должность дирекции Имперского колледжа Вечного Мира и подробно обсудить это с имперским наставником. Размышляя об этом, мой взгляд мерцал. Однако после того, как имперский наставник покорит Прерии, он, вероятно, не перестанет расширяться, Даже ледяным равнинам на севере будет трудно остановить его. Могут ли западные земли быть одной из его целей? Если она решит обсудить этот вопрос непосредственно с ним, это будет сравнимо с тем, как покуситься на кусок сочного мяса в пасте тигра. Совершенно неудивительно, что её одолевали сомнения. Однако, когда девушка вспомнила, что из семьи Сюн остались лишь они двое, она ожесточила своё сердце. «Семья Юй уничтожила мою семью Сюн, поэтому я должна отомстить. Пусть даже я пущу врага в свой дом». «На месть должна свершиться!» Циньмо взглянул на женщину. Да, ещё недавно Сюн Сьюи считалась правящей верхушкой западных земель, но в действительности её поведение и подход к делу не соответствовали статусу принцесса Дворца Истинных Небес. Ей не хватало смелости и способностей. Причина, из-за которой Циньмо не хотел помогать Сюн Сьюи, была в том, что ей не хватало способностей. Поэтому, даже захватив власть, она не сможет нормально править. Открыв божественное сокровище божественного моста — Она внесла себя в число сильнейших практиков всего мира. Вот только для контроля священной земли одной личной силы явно недостаточно. Разорение, падение и уничтожение семьи Сюин вскоре после того, как Сён сию заняла должность дворцового мастера, было достаточно, чтобы доказать, что она не годилась на роль лидера. Когда Ценимо рекомендовал Сён сию пойти преподавать в имперский колледж, у неё появлялся шанс встретиться с амбициозным и способным имперским наставником, и если она не передумает отомстить... Ей придётся уплатить вязкую цену, но все эти проблемы уже никак не касались его. Внезапно старейшина открыл глаза и удивлённо посмотрел вдаль. «Дедушка, что случилось?» Что-то почувствовал, спросил ценимо. «Старый враг приглашает меня на бой!» Старейшина приподнял брови. «Не обращая внимания! Мы почти в маленькой нефритовой столице. Поговорим, когда окажемся на месте!» «Приглашает тебя на бой?» Парень ошалелым взглядом уставился на старика, Оглянувшись вокруг, он подумал про себя. «Пригласить старешну на битву? Кажется, кто-то не дорожит своей жизнью». Сюи Шанхуа, прямо сейчас находящийся в маленькой нефритовой столице, внезапно встал и с выражением сомнений на лице посмотрел вдаль. Старые мастер Дао и Жулай также были тут, поэтому, смотря в сторону перевала Цинмэнь, тоже почувствовали это. «Довольно сильная аура!» Удивлённо пробурчал слепой, подпирая себя бомбуковой тростью. «Мясник, ты чувствуешь?» Подстригая ногти на руке ножом для убоя свиней, мясник приподнял брови. «У них есть какие-то способности. Их происхождение очень любопытно». Юй, и остальные девушки не почувствовали ничего особенного и в недоумении спросили. «Молодой мастер, что случилось?» «Случились мои мастера», — удивлённо сказал Сьюшин Хоа. «Так много богов сошло на землю. Что-то случилось на высших небесах?» «Молодой мастер Сёй, аура, которую они выпускают, кажется, бросает вызов кому-то. выше небеса в порядке!» Улыбнулся старый Жулай. «Бросают вызов кому-то?» Напряжённо думая, заговорил Сью Шин Хуа. «Это либо старый император людей, либо имперский наставник. Последний может быть известен как человек номер один под богами, но он всё ещё не достоин их, поэтому это может быть только старый император людей. Отчельник Цинью...» «Прости, что беспокоит тебя последние несколько дней. Спасибо за гостеприимство, но сейчас я уйду». Отшельник Ценю попытался остановить его. «Почему молодой мастер Сюни останется ещё несколько дней? Несмотря на то, что наша маленькая нефритовая столица не может сравниться с высшими небесами, она всё же считается спокойным местом, которое не так легко найти. Увидев искусство маленькой нефритовой столицы за эти несколько дней, я расширил свои горизонты и изучил много полезного». «Однако так как мои мастера выступили, бросая вызов старому императору людей, я не могу пропустить этого», — сказал Сью Шэн Хоа. Цэн стал продолжать свои уговоры. Сью Шэн Хоа повёл Цзэн Янь, Ёэлю и, и остальных девушек вниз с горы. Они подошли к лодке, на которой быстро сели. Создавая ряпи, постепенно удаляясь, они плыли по-гладкому, как водное гладь небу, когда они покинули маленькую нефритовую столицу. Небо, которое напоминало слегка волнистый пруд, тоже успокоилось, став обычным небом, лодка же медленно исчезла вдали. Мясник бросил взгляд на слепого, который улыбнулся. «Я не вижу, когда ты смотришь на меня. Я слепой. Старший брат Цанью, старый Даос, старый монах. Мы, братья, тоже покидаем гору». Отшельник Цанью сразу поинтересовался. «Старшие братья, почему вы хотите уйти из маленькой нефритовой столицы?» «Мир смертных грязен! Зачем вам туда?» Мясник качнул ножом, тут же расширившимся в пространстве до лезвия размером с дверь, которая прислонилась к его плечу. Он улыбнулся. «Я мясник! Позволишь ли ты открыть мне свою мясную лавку здесь? Если я не смогу продавать мясо и зарабатывать деньги, как мне выживать?» Лицо отшельника от санью застыло, слепо махнул рукой. «Разве весну можно удержать в саду?» Встретившись, познакомившись... Проводя время сейчас, разве нам нужно было знать друг друга раньше? Время бесценно, старший брат Сен, не надо нас провожать». Отшельник Цен Ю ошеломлённо застыл. Пока он пытался понять, что означают эти строки стихотворения, Мясник и слепы покинули маленькую нефритовую столицу. Глядя Слепого, Мясник спросил. «Слепой, твоя первая строчка означает, что мы уходим, верно?» «Неспособный удержать весну» — сад означает, что маленькая нефритовая столица не способна удержать нас. Вторая строчка — должна быть вежливая форма, говорящая, как незнакомцы случайно собираются вместе, и в конечном итоге, как друзья болтают в течение ночи о пути, навыках и божественных искусствах. Третья строчка — ещё лучше, как говорится, кроткость сестра таланта. По сути, ты так рассказал о том, что у нас есть неотложные дела, и мы должны как можно скорее идти, поэтому время бесценно. Скажи... Я мысляю в правильном направлении?» Слепой был очень горд. «Мясник, ты и правда мой брат, так сказать, родственная душа. Всё, что ты сказал, абсолютно правильно. Глухой продолжает говорить, что я легкомысленный, но он даже не может понять выражение моих эмоций». С большим восхищением Мясник похвалил его. «Ты действительно становишься всё более и более талантливым. Твои чувства подобны стихам, от которых даже отшельник Цен Ю был ошеломлен». «Даже старый даос и видный монах были ошарашены!» Отшельник Цэн Ю был ошарашен. Старые мастера Дао и также сидели с удивленными выражениями лиц, но вскоре после ухода мясника и слепого издалека раздался голос. «Нынешний император людей прибыл посетить маленькую нефритовую столицу!» Сердце отшельника Цэн Ю яростно задрожало. Не смея проявить небрежность, он поспешил ударить бронзовый гонг, звук от которого распространился по всей священной обители Мудрые старейшины и старцы повыползали из небесных гор, и все как могли, растеряв при этом свою мудрёность и витающую вокруг ауру бессмертного, совсем наук рванули к отшельнику. Глядя на спокойную водную гладь неба, они увидели чёрный ком, пролетающий над ними и создающий на своём пути рябь. Отшельник Цен Ютря с рукавами, как будто стряхивал пыль. Но маленькая нефритовая столица была священной земле бессмертных, так откуда тут могла появиться пыль? Сын Ю сделал шаг вперёд и поднял руки высоко над головой, как вдруг ему в руки упал чёрный ком. С виду совсем ничего особенного. Отшельник сделал шаг назад и опустил руки. Другие старые бессмертные столицы немедленно вышли вперёд поглазеть с важными физиономиями. «Печать императора людей! Мы польщены твоим присутствием, императора людей! Прошу!» Прокричав это, они увидели осторожно проходящего через водное зеркало или, если угодно, гладь пузатого целиняя а его брюхо, касаясь воды и создавала рябь. Очаровательная и, как показала практика, умная девочка, кстати, уже сидящая возле уха зверя, тихо прошептала. «Толстячок, втяни свой животик!» Сделав, как было велено, Целень выпрямился и втянулся, после чего величественно зашагал вперёд. Тем не менее он сделал всего несколько шагов, прежде чем его пузан, порядательски выскользнув из-под несправившихся с нагрузкой мышц, полёхнулся в воду.